Неуверенность в себе. Смотрите. Жертва издевательств, лови момент, неготовность ловить момент, обольщение, низкая самооценка, пессимизм, потребность в эмоциональной поддержке, трусость.